В люди просыпались и чутко прислушивались, не трещит ли на реке лед. Они выискивали на освободившихся от снега южных склонах холмов первые весенние ростки и, радостно смеясь, показывали их друг другу. Мужчины приводили в порядок охотничье оружие и испытывали его из тесной пещеры Сика, Оружейника с утра до вечера доносились то звонкие, то глухие удары. Осколки кремня летели во все стороны. Наконечники для стрел, дротиков, копий выстраивались рядами вдоль стен. Помощники Сика терпеливо оттачивали и шлифовали мелкие песком затуплившиеся лезвия каменных топоров и костяных копий. Женщины готовили в дорогу меховые одежды, одеяла собирали остатки зимних запасов пищи, закапывали в укромных уголках пещер ненужные в походе орудия, предметы домашнего обихода. И то и дело ссорились из-за тесноты и перенаселенности жилищ. Дети и подростки еле сдерживали свое нетерпение – Мысленно они уже видели себя на необъятных просторах далекого юга. Забывая ожидавшие их на многодневном пути трудности, не помня изнурительного осеннего перехода, они думали только о переправах через многоводные реки и о новых горизонтах, которые открывались с высоты каждого горного перевала. Жажда дальних странствий овладела всеми мадаями от мало до велика. Нум был совсем не прочь участвовать в этой всеобщей веселой суете и сборах. Он тоже чувствовал зуд в ногах и смутное беспокойство в сердце, но мудрый старец не давал ему ни минуты роздыха. Он вдруг решил, неизвестно с какой целью, устроить Нуму генеральный экзамен и проверить, запомнил ли тот все знания. Пред преподанное ему за два года обучения. Уединившись с собаха в священной пещере, Нум целыми днями повторял рецепты лекарств и снадоби. Начатки примитивной анатомии, песни обрядовые, молитвы, заклинания. Он заучивал расположение ночных небесных светил, по которым следовало определять направление в дремучих лесах, горных ущельях необъятных степных просторах. Все это он уже давно знал наизусть, и бесконечные повторные вопросы Аббаха раздражали и возмущали его до крайности. Но мудрый старец, словно не замечая его нетерпения, снова и снова испытывал прочность его познаний и остроту ума. Почему Абаха выбрал для проверки столь неподходящее время? Неужели он не видит что Нум сгорает от желания закончить беседу и ждет, не дождется, когда мудрый старец отпустит его собираться в дорогу вместе со всеми мадаями. Однажды к вечеру Нум, не выдержав, спросил, «К чему эти бесконечные повторы, учитель, к чему они сейчас? Когда на днях выступаем в поход, и нам обоим давно пора заняться дорожными приготовлениями и сборами». Помолчав немного, Абаха ответил, «Настало время открыть тебе правду, сын мой. Я не иду с вами на юг в, этот, в этом году». Нум растерялся. В полном недоумении смотрел он на учителя. Абаха вздохнул, «Да, мой мальчик, я не пойду нынче с вами. Моя больная нога не выдержит трудностей дальнего пути» а быть своим сородичем в тягость во время кочевания я не хочу. Ты заменишь меня в походе и на летней стоянке. Сердце в груди мальчика упало. Абаха не будет с ними в походе? Нет. Это немыслимо. Это просто невозможно себе представить. Широко раскрыв глаза, Нум смотрел на Абаха и вдруг заметил, как сильно сдал за эту зиму мудрый старец. Сломанная во время землетрясения нога его так и не срослась, как следует. Он передвигался с трудом и сильно хромал. Одышка мучила его, и Абаха решил остаться на берегах Красной реки в обществе трех или четырех стариков, которым, так же как и ему, долгое путешествие на юг было уже не под силу. Пристально глядя на Нума, Абаха торжественно повторил, что поручает племя Мадаев ему, своему ученику и преемнику. Но он будет лечить больных и раненых, возносить молитвы духом земли, воды, воздуха, огня, созерцать утром и вечером небо, намечая по звездам путь, которого Мадаям следует держаться или отыскивать дорогу, если путникам случится потерять ее и заблудиться. И самое трудное, самое сложное – он должен стать другом, советчиком и помощником для всех тех, кто нуждается в совете, поддержке, помощи. Самонадеянный, воображавший, что он уже знает все, Нум вдруг с ужасом обнаружил, что еще не имеет представления о множестве вещей. Это открытие окончательно сразило его. Он почувствовал, что слишком молод, неопытный, что ему не по силам такая огромная, такая тяжкая ответственность. Бросившись на колени перед Абаха, он стал умолять учителя не отпускать его одного на летние кочевья. Пусть мудрый старец и на этот раз сопровождает племя Мадаев, даже если его придется нести всю дорогу на носилках. Но Абаха не внял его мольбам. Он молча отвязал от пояса свой кожаный мешочек, вынул из него заветный талисман и торжественно вручил Нуму. Нум узнал круглый, просверленный посредине камень на тонком кожаном ремешке, с помощью которого Абаха два года тому назад воспроизводил глубокий и мощный голос бизонов. Нум, как и все его сородичи, безоговорочно верил в могущество талисманов, Он бережно спрятал на груди магический камень, но сознание непосильной ответственности не проходило. Совсем недавно Нум потерял Яка, своего единственного преданного друга. Сегодня он теряет, правда только на время, мудрого и доброго учителя, направлявшего его первые шаги по дороге знания. Кого ему предстоит потерять завтра? Кого? Нум поделился своим огорчением с матерью, но мама выслушала его рассеянно, безучастно. Мысли ее были заняты другим. Маленький эко ее младший сын, вот уже несколько дней, заходился от приступов кашля. Мама думала только о том, как облегчить страдания малыша. Не знает ли Нум верного средства, чтобы избавить эко от болезни? Нум постарался применить для лечения братишки все знания, которые передал ему Абаха. Потом подошел к отцу и хотел поговорить с ним и посоветоваться. Но Куш был слишком занят приготовлениями к походу, чтобы выслушать Нума внимательно. На нем, как на вожде племени, лежала вся ответственность за удачу летнего кочевия. Печально вздохнув, Нум отправился к Циле. Он несколько пренебрегал ее этой зимой, занятой учебой и неотвязными мыслями об Яке. Разговоры молодой девушки частенько казались ему пустыми и бессодержательными. Цила проводила теперь все свободное время, расшивая свои одежды разноцветными кожаными ремешками, костяными бусами, раковинками. Прищурив длинные ресницы, она окидывала оценивающим взглядом свою работу. затем Приложив к вышивке браслеты, подаренные ей сыном вождя Малахов, любовалась творением рук своих. но поделился с девушкой терзавшими его сомнениями и опасениями. Цила проявила самое дружеское сочувствие его невзгодам. Ах, как досадно, что дед Абаха не может сопровождать нас, как обычно в походе. Но он действительно сильно постарел, ослаб. Впрочем, я уверена, что ты прекрасно справишься без него, Нум. Ты теперь такой умный и так много знаешь. Голос у Цилы был мягкий и певучий. Глаза смотрели на Нума дружелюбно и ласково. На губах блуждала загадочная улыбка. Но Нуму вдруг показалось, что мысли ее где-то далеко. О чем она думала? Не желая испытывать новое разочарование, Нум остерегся задать ей этот вопрос томивший его неясным предчувствием беды. Загадка разрешилась скоро. Уже пять дней племя кочевало в южном направлении, навстречу ему буйно и победно шествовала весна. Пробудившись от долгой зимней спячки, природа словно торопилась наверстать упущенное. Все вокруг зеленело, цвело, благоухало и пело. Всюду звенели и бурлили весенние ручейки, бежавшие по ложбинам среди мха и молодой зелени, сталкиваясь и сливаясь, огибая полянки цветущих ирисов и примул. На деревьях лопались и раскрывались почки, выпуская на волю нежные светло-зеленые листья, трепетавшие на свежем весеннем ветру. Даже нависшие над рекой угрюмые гранитные утесы, казалось, ожили и помолодели. Розовые в лучах утренней зари и кирпично-красные на закате, они словно тоже участвовали в общем празднике обновления. Вечером пятого дня Мадайи сделали привал на опушке каштановой рощи. Пышная молодая листва весело шелестела над головой. Нум озабоченно расхаживал среди сородичей, прикладывая целебные травы к садинам порезам и ушибам растирая натруженные во время дневного перехода плечи и колени, ему некогда было думать о собственной усталости и поврежденной лодыжке, которая к вечеру начинала тихонько ныть. Нум не смог бы сказать, доволен ли он, но он чувствовал, что нужен соплеменникам, и это сознание было для него лучшей наградой за все труды. Утешив, как умел, маленькую девочку, которая плаща показала ему расцарапанную колючкой ручонку, Нум выпрямился и увидел трех незнакомых людей, которые направлялись к Мадаям. Самый высокий из них оживленно махал ему рукой. Нум смотрелся и вдруг, к великой своей радости, узнал Ури. Его сопровождали двое юношей из племени Малахов. Среди веселой суматохи, поднявшейся в становище Мадаев, при появлении гостей, Ном сначала ничего не заметил. Стоявшим рядом с Урией молодом и стройном воине, он не сразу узнал долговязого, нескладного подростка, плясавшего с силой на празднике встречи двух племен. За эти годы сын Тани превратился в красивого юношу, который мало чем напоминал прежнего самодовольного мальчика безудержно хваставшего своими охотничьими подвигами. Теперь это был спокойный, уверенный в себе человек, державшийся с большим достоинством, как и подобало сыну вождя племени. Широкая улыбка то и дело освещала его открытое мужественное лицо. Но он не заметил также, что Цила стоит в стороне, потупившись и лишь украдкой наблюдает сцену встречи сквозь опущенные ресницы. На девушке была расшитая разноцветными бусами и раковинами праздничная одежда. Тонкие смуглые пальцы беспокойно перебирали камушки на пестрых браслетах, украшавших ее обнаженные руки. Смысл происходящего дошел до Нума только в конце трапезы, когда сын Тани поднялся с места, подошел к цели и взял ее маленькую руку в свою широкую ладонь. Маленькая рука задрожала, Но девушка не отпрянула назад, не отдернула руку. Все так же, не поднимая глаз, она встала с места, позволила сыну Тане поднести себя к кушу и подвести. И куш громко и торжественно спросил Цилу, согласна ли она покинуть родное племя, чтобы стать женой сына-вождя дружественного племени Малахов. Ну, не расслышал робкого «да» слетевшего с уст подруги его детских игр. Но ему незачем было слышать ее ответ. Все было и так ясно. Едва дождавшись начала ритуальной пляски, которой мадая отмечали помолвку юной пары, Нум проскользнул между танцорами, покинул становище и углубился в лес. Он шел быстро, не разбирая дороги, и продирался сквозь колючий кустарник так стремительно, словно за ним гнались по пятам враги. Ночной мрак, окружавший его со всех сторон, был не так чёрен, как его мысли. Он чувствовал себя совершенно одиноким, теперь уже по-настоящему и навсегда. Поравнявшись с большим дубом, Нум бросился ничком на землю, поросшую густым мхом, и спрятал лицо свое в ладонях. Сколько времени пролежал он так? Нум не мог сказать. Но вдруг до слуха его донесся издалека чей-то голос. Нум приподнялся на локоть с бурно сердцем и прислушался этот голос, этот низкий горловой голос, прозвучавший словно дружеский призыв из темной глубины леса. Нум отличил бы его среди десятков других голосов. Мог ли он не узнать его? Одним прыжком Нум скочил на ноги и, напрягая зрение, стал сматриваться в ночную углу которая здесь, под сводами могучих деревьев, казалось еще непрогляднее Сдавленным от волнения голосом он крикнул «Як! Як! Это ты?» и замолк, прислушиваясь к ночным звукам и шорохам, заполнявшим лесную чащу. С опушки леса чуть слышно доносились веселые песни мадаев, сопровождаемые глухим рокотом барабанов. Ночной ветерок слабо шелестел в густой листве. Внезапно Нум увидел вдали два зеленых огонька, светившихся в темноте между ветвями. Спустя минуту рядом с этими двумя огоньками вспыхнули еще два. Не раздумывая ни минуты, Нум бросился к ним протянув вперед обе руки. В чаще послышался треск и быстро удаляющиеся шаги. Сухой валежник хрустел под ногами беглецов. Две зеленые точки исчезли сразу. Две другие же еще некоторое время мерцали вдали. Затем тоже погасли. «Як!» – крикнул в отчаянии Нум. «Як! Где ты? Не уходи! Не уходи, Як!» Жалобное повизгивание было ему ответом. «Ну, Нум понял» что не ошибся. Его четвероногий друг был здесь, совсем близко от него. Но что-то мешало молодому волку подойти к своему хозяину. Должно быть, это была волчица, подруга Яка. Испуганная, недоверчивая, она стояла рядом с ним, готовая обратиться в бегство при малейшем подозрительном движении, малейшем намеке на опасность. Но он перестал звать Яка и прислушался. Оба зверя явно неизвестны пререкались между собой на своем языке. Нум отчетливо слышал низкий голос Яка и нервное, нетерпеливое потявкивание волчицы. Затем все стихло. Спор был окончен. Подруга Яка, по-видимому, настояла на своем. Як ушел за ней следом и больше не вернется. Тяжело вздохнув, Нум прислонился плечом к бричному дереву. Глубокая усталость и безразличие вдруг овладели им. Он тихо опустился на мягкий мох у подножия лесного великана и закрыл глаза, стараясь ни о чем больше не думать. Мрак, обступивший его, показался мальчику еще чернее, еще безысходнее. Ему было холодно и невыразимо тоскливо. И вдруг чье-то жаркое дыхание коснулось его безжизненно лежавшей на земле руки, но вздрогнул и, не меняя положение, шепнул еле слышно. «Як?» «Это ты?» Радостный виск прозвучал в ответ. Две огромные лапы мягко легли на плечи Нума. Мокрый холодный нос ткнулся в его щеку. Потом такой же мокрый, но горячий язык в мгновение ока облизал все лицо мальчика. «Это ты? Это ты!» Нум протянул вперед обе руки и обхватил им большое, мускулисто мохнатое тело, як сильно вырос за минувшую зиму. Они замерли на несколько мгновений, не выпуская друг друга из объятий. Радость их была так велика, что оба плакали, каждый на свой манер. Хотя Нум не чувствовал, как крупные слезы текут по его щекам. Як тихо скулил, взвизгивал хриплым от волнения голосом. Внезапно Позади них послышалось сухое, отрывистое тявканье. подруги Яка, должно быть, надоело ждать его, и она громко выражала свое неудовольствие, нетерпение. Еще не опомнившись, как следует, оба друга обернулись в сторону леса, откуда прозвучал призыв волчицы. Поднимавшаяся над деревьями луна озаряла бледным светом густой подлесок. Нум смутно различил в двух десятках шагов силуэт молодой волчицы с тонкой мордой, острыми ушами, которые она то навостряла, то прижимала к голове. Два горящих зеленым огнем глаза смотрели в упор на мальчика, мигая время от времени, словно не могли выдержать человеческого взгляда. Нум сидел неподвижно, стараясь не шевелиться. Оставив хозяина, Як в два прыжка очутился рядом со своей молодой подругой. Ткнув волчицу мордой в бок, он заставил ее подняться и стал потихоньку подталкивать к Нуму. Волчица шла с явной неохотой, упираясь в землю передними лапами и отворачивая в сторону узкую морду. Шерсть на ее спине стояла дыбом, клыки сердито оскалились. В нескольких шагах от Нума волчица остановилась прерывисто дыша и поводя боками, словно загнанная лошадь. Потом легла на землю и положила морду на лапы, отказываясь идти дальше. Нум осторожно поднялся на ноги, стараясь не делать резких движений. Волчица глухо зарычала. Медленно, бесконечными предосторожностями, Нум сделал шаг, потом другой, почти не отрывая ног от земли. Остановившись перед лежащей на земле волчицей, Он протянул к ней руку. Волчица, ворча и оскаливаясь, понюхала пальцы, от которых исходил ненавистный человеческий запах. Но к этому враждебному запаху примешивался еле уловимый аромат сырого мха и влажной земли, на которой только что лежала рука нума и, главное, хорошо известный, привычный для ее запаха, запах яка. Почуяв этот знакомый запах, волчица перестала рычать, и только в глубине ее глаз по-прежнему мерцали холодные зеленые огоньки. он подождал немного, чтобы дать ей прийти в себя и успокоиться. Затем тихо нагнулся, рука его мягко коснулась прижатых к затылку острых ушей и легла, дружественная, спокойная, уверенная на голову волчицы. Маленькая дикарка не шелохнулась, но он заговорил с ней медленно, ласково. Речь его была неторопливой, плавной. Это была человеческая речь, и слова ее, разумеется, не были понятны волщице. И все же, все же она, по-видимому, понимала что-то в самой интонации этой речи, потому что понемногу обретала спокойствие. Судорожно напряженные мускулы тела расслабились, уши поднялись и снова встали торчком. Злые зеленые огоньки в глазах погасли. Волчица слушала человека, она уже доверяла ему. Як стоял рядом с волчицей и тихо повизгивал от удовольствия. Он был безмерно рад, что его любимый хозяин и молодая подруга тоже заключили между собой прочный дружественный мир. И Нум вдруг забыл свои горести, опасения и обиды. Он больше не чувствовал себя одиноким, новый мир открывался перед ним, и ему первому среди людей суждено было проложить дорогу в этот чудесный, суливший такие заманчивые возможности мир, мир дружбы, мир союза между человеком и зверем.